Лоиджи ошарашен. Чем настойчивее уговаривала Мария взять с собой к великой княгине Софию, тем больше возникало у ювелира сомнения относительно целесообразности самой поездки в царское село. В конце концов, не сказав дочери ни да, ни нет, он решил прибегнуть к средству, которое неоднократно его выручало, а именно посоветоваться с Лыстоком. Часы пробили 8. Но Лидж был уверен, что застанет лейб-медика дома. После свадьбы с прекрасной Марией Макден, Листок стал домоседом, предпочитая общество жены пьяному застолью, картам и даже балам в дворце. Дабы придать своему визиту вид обыденности, ювелир пошёл пешком, решив по дороге детально обдумать предстоящий разговор. Однако мысли его всё время увиливали от главного. Речки каналы, канавки и многочисленные мосты через них очень похожи на Венецию, но, если быть честным, совсем не похожи. На стены его родни не изящны и основательны, под ногами камень. Эти деревянные из досок столь ненадежны. Правда, их красиво раскрашивают. Томбы украшены вазами, а то вдруг весь мост разрисуют под каменный рустик, но мост от этого не станет надёжнее. По венецианским мостам не ездят кареты и телеги, а здесь так и снуют, забывая, что подобный транспорт опасен для хиллых досок. И потом это странное русское изобретение устраивать щель посредине моста для пропуска мачтовых кораблей. О чём просить совета у Листока? При дворе сплетничают, что лип медик потерял былою власть над государюний, но ум, прозорливость и интуицион не мог потерять. Прежде всего, Луиджи спросит у него, уместно ли сейчас вести великой княгине с драгоценности. Да, ему ведомо, что великая княгиня чем-то прогневала государю, но ведь драгоценности надобны царским особам при любом состоянии дел в государстве. А ну, как их величество спросит потом Луиджи, отвёз драгоценности их высочеству? А он что ответит? Мол, нет, не отвёз, подумав, что их высочеству в ссылке с подручней без бриллиантов. Да и перестала ли об этом думать скромному ювелиру. Получил заказ, выполняй. Этот лозунг ещё никогда не подводил Луиджи. Ювелир так разнервничался, что чуть было не упал в воду с подвесного моста. Цепи угрожающе скрипели. У русских нет обычая регулярно смазывать маслом металлические части. Господи, сколько лет он живёт в этом великом государстве, и всё никак не может привыкнуть к их безопасности. Ну хорошо. Положим, мудрый листок скажет: "Вези убор, царские особы потом сами разберутся, а ты чист". Но как быть с просьбой Марии? Дочь умеет уговаривать, в этом ей не было равных. К соседнику листок он вышел в сумерках. Ну что такое сумерки в Петербурге в середине мая? В Венеции в этот час сияют звёзды, а небо такое низкое, рукой достанешь. А здесь Весь город словно вуалью покрыт, фонари на улицах не горят, а всё видно. Ну красиво. Очень, сказал он вслух, неожиданно для себя и остановился, не доходя до узорной калитки. Такой длинный путь, а так и не смог собрать в кулак разбредающиеся мысли. Теперь придумывай, беспечный ювелир, как объяснить листоку необходимость взять с собой переодетую женщину. может сказать всё как есть? Может ли сток лучшей великой книги не сможет объяснить суть вещей. Но Вера Константиновна всеми святыми заклинала не разглашать никому тайны несчастного юноши. Что угодно, но он не вправе обмануть эту прекрасную женщину. Так ничего и не решив, Плыдже взялся за дверной молоток. Лакей проводил ювелира секретарюшею в изо Какая жалость, господин Луиджи, господина Листовка нет дома. Нет, ждать его не имеет смысла. Он вызван к государю в Петергов. Но если господин Луиджи на словах передаст свою просьбу, то она непременно будет передана их сиятельству. Нет, ничего не надо передавать, поторопился Луиджи. Я приеду завтра в Царское село, везу их высочеству работу. Прилесные ожерелья, знаете ли, и серьги. Бриллианты. с агатами. Луджи кивнул и повернулся к двери. В соседней комнате раздался неясный шум. Показалось ли Луджи, или секретарь вправду хотел его задержать, и почему он так внимательно вслушивается в то, что происходит за стеной? Это их дело. Луджи решительно спустился по лестнице. Даже если лесток дома но не расположен принимать ювелира, он имеет на это право. Люджи был уже в Палисаднике, когда Шавезо выскочил на крыльцо. Можно было предположить, что тот желает вернуть ювелира в дом, однако взгляд секретаря был устремлён на большую кривобокую карету с подслеповатыми тесными окошками, которая остановилась у калитки. Жёлтые, как извощичьих пролёток, колёса её уже стояли неподвижно на мостовой, а чёрный обшарпанный кузов всё ещё продолжал мелко трястись, скрипеть и охот. смотры пытаясь прийти в себя после долгой и быстрой езды. Наконец, дверца её отворилась, кучер спустил подножку, и на неё стала узкая женская ножка в фасонном башмачке. Лойджи поднял глаза и удивлённо присвистнул. Бамазель, крышу собственной персоны. Фиолетовое короткое пальто наброшено на плечи, шляпка с независимо отчащим крылом-куропатки, одна мушка на щеке, другая на шее. И, несмотря на прохладную погоду, открытый лив с почти обнажёнными желтоватыми, как спелые дыни, грудями. Дама была давней клиенткой Люджи, хотя и тайной. "Фантастические дела", сказал себе ювелир, и такую дамочку шивязо выходит встречать в белые сумерки? Кто из них и когда ездил в подобный особняк? Интересно, знает ли об этом листок? Вряд ли он одобрил бы подобную неразборчивость племянника. Луиджи оглянулся на секретаря и увидел, что тот удивлён не менее, чем торопящийся гость. Не чуть не смущаясь, игриво приплясывая, мадам Крюшо поднялась по ступенькам крыльца. Белое кружево на подоле полоскалось у лёгких ножек, на тепереной руке раскачивалась обшитая гарусом сумка. Мне нужен хозяин, бросила она неожиданно низким, словно простуженным голосом. Шевезуо испуганно отступил назад. Дверь за ним захлопнулась. Флегматичный кучер сидел на козлах неподвижно, как истукан. Шапка сползла ему на глаза. Он готов был сидеть здесь вечно. Лыдже обошёл карету со всех сторон, перешёл на другую сторону улицы и неторопливо направился домой. Но не успел он завернуть за угол, как услышал щёлканье кнута и шум трогающейся кареты. И вот она уже мчится по улице, громыхая по булыжникам жёлтыми колёсами. Кучер стоит на козлах и олюлюкает в голос, подгоняя лошадей. В тёмном окошке Луйджи увидел голову листока, беспрека, в надвинутой по самые уши шляпе, позади его головы плескалось и пенилось что-то лиловое и гривое. Мгновение, и карета взлетела на мост. Луйджи не успел увидеть, рассечён ли листок или взволнован. или находится в том игривом настроении, которое возникает у мужчин при соседстве подобных дам. Но то, что она сидела в карете рядом с лейб-медиком, и они мчались куда-то, не обращая внимания на любопытные взгляды, было настолько необычайно, что Луиджи против воли бросился за каретой, даже взбежал на мост, оттуда сверху долго следил, как громыхало на поулице. Вот тебе и домосед, молодожон. Куда же повезла его к Крюфшо? Неужели весёлый дом к мадам Дрезденше? Ллойд вернулся домой раздавленным и тот же попал в любящие объятия дочери. Тласковые ручки обхватили мёртвой хваткой шею отца и не выпускали до тех пор, пока он не согласился со всеми её требованиями. Теперь, дело за Софьей. Марии не хотелось откладывать разговор с ней до утра, который, как известно, мудренее вечера. Визит в столь позднее время мог быть превратно истолкован, но какие могут быть условности, если господину Оленеу нужна помощь? И потом, к Корсикам вовсе не обязательно идти через парадные сини. Окошко Софии в мезонине ещё светилось. Всё ты детально обдумала молодая особа, прохаживаясь под тёмными клёнами, и потом, сказав себе: "Я права", решительно направилась к лестнице, ведущей на мезонин. Софья уже легла, И долго не могла взять в толк, кто стучится в наружную дверь в столь поздний час. Она на цепочках подошла к двери. Кто там? спросила она испуганным шёпотом. Я уговорила отца. Немедленно отозвалась Мария. Но можете ли ехать вы? Папеньку нельзя отпускать одного. Он не сможет говорить с великой княгиней должным образом и только загубит всё дело. Последние слова своего страстного монолога Мария уже произносила при открытой двери. Софья смотрела на неё настороженно. Казалось, её не удивил, но не обрадовал столь поздний визит. "А почему вы принимаете такое горячее участие в судьбе господина Оленева?" спросила она холодно. Софье хотелось подразнить хозяйскую дочку, которая так беззастенчиво какетничала с Никитой, а теперь ведёт себя так, словно имеет на него какие-то права. Она ожидал, что Мари смутится, начнёт лепетать о справедливости, которая должна восторжествовать, о добре и зле, словом будет играть в скромницу. Но девушка посмотрела на Софию строго, резко выбросила вперёд руки ладонями вверх, словно отдавала что-то важное, и произнесла без запинки: "Неужели непонятно? Да потому что я влюбилась в него без памяти. Сразу же, как на набережной увидела, так и влюбилась. А потом оказалось, что он ваш друг. Я так обрадовалась, передать не могу". Но счастье моё сразу и кончилось. А Никита, знает о ваших чувствах? Опешив от такой прямоты, спросила Софья. Ну что вы? Конечно, нет. Софья вступила вглубь комнаты, приглашая Марию войти, и та тут же воспользовалась этим. Я поеду завтра с Винченцо Петровичем, сказала Софья и добавила: Садитесь. И не смотрите на меня так испуганно. Никита найдётся непременно. Она улыбнулась. Я тоже так думаю. А вы не могли бы со мной поговорить о господине Олениеве? Кто на Марии был просительный? И как же вы хотите поговорить? Расскажите мне о нём. Я ведь ничего не знаю, кроме того, что он умён, красив, благороден и лучше всех во вселенной. И ещё фаворит великой княгини. Какой там фаворит? ворчливо произнесла Софья, она и думать о нём забыла. Они сели на постель, укрылись одной шалью. С чего же начать? нерешительно произнесла Софья. Никита учился вместе с моей Алюшенькой в навигацкой школе в Москве. Они разошлись уже под утро. С этого разговора и началась у Софьи с Марией большая дружба.